Глава 11. Полюс света. Проснулся Геннадий уже в своей квартире. Было утро, причем куда более раннее, чем когда он прилег отдохнуть в царстве зеленой черты. Но этот переход не показался ему удивительным. Много раз, перелетая через разные часовые пояса, он привык к подобным вещам. Единственное отличие – после перелета из США он никогда не чувствовал себя бодрым, а сейчас был вполне отдохнувшим и полным сил. На всякий случай, поискав Анабелу и не обнаружив ее в квартире, он произнес к ней слова благодарности и стал собираться по своим делам. Следовало с толком использовать свободное время до возвращения Инессы. Однако беспокоил Геннадий один момент – как там дела у лодочника? Все же происшествие это случилось в его мире и с его участием. Именно он последним брал лодку на прокат. Веслом в рожу лодочнику, правда, ввалил не он, а теплил, Но если пострадавший товарищ решит обратиться в полицию, то вопросы могут быть адресованы как раз к нему самому. Хотелось убедиться, что Шныр действительно все уладил и конфликт исчерпан. Но как именно убедиться, Геннадий придумать не мог. Еще раз приехать на лодочную станцию вряд ли стал бы умным решением, да и где она известна лишь приблизительно, ясно только, что далеко. Он попробовал привлечь ясновидение, но однозначного ответа не получил. С одной стороны, чувствовалось, что все хорошо. С другой, что дела у лодочника не здорово. А вдруг наоборот? Это у лодочника все в порядке, какие-то проблемы светит Геннадию. И он пошел на следующий шаг. Попробовал выяснить подробности, погрузившись в осознанное сновидение. Не с первого раза, но ему удалось. Осознав себя во сне, Геннадий одним мысленным броском материализовал себя около пристани. На всякий случай изменив свой облик. Облик изменился занятно. В своем сне он шествовал вдоль берега в виде строгой пенсионерки в очках, по виду по, походившей на отставную директрису школы. Вообще, казалось весьма интересным почувствовать себя в женском теле, но как раз на этом Геннадий сконцентрироваться не мог. Он знал, как легко порой рассыпаются осознанные сны, и нацелил все силы на то, чтобы удержать текущий сюжет. Удерживать сюжет пока удавалось. Он неспешно шагал к лодочной станции, и ничто вокруг не нарушало естественности картины. Подойдя, наперся на перила, как бы отдыхая любой сводной гладью, и попутно стал косить глазами, рассматривая, кто же сегодня работает на прокате лодок. Лодочник был другой, с ним еще молодой помощник, а прежнего товарища не наблюдалось. Как бы провентилировать этот вопрос, задумался Геннадий и дал установку бессознательному, чтобы в его уме всплыло имя искомого человека. Имя сплыло быстро и звучало как Иван. Иван он ну, не Иван. Надо попробовать, — определился Геннадий и двинулся к станции. — Здравствуйте, ребята, — обратился он к персоналу, выбрав подходящий момент. — Что, много народу катается? — Здравствуйте, — поздоровались в ответ лодочник и его помощник. — Нет, сегодня не особо. Вот выходные, да, тогда только успевай. — А у вас тут еще мужчина был. И вам, кажется, зовут. Мы с ним пару недель назад общались. Сейчас нет его? — Ваньки-то? — Нет, Ванька все, его больше не будет. Как все? Геннадийский не испугался. Уволился? Не, уволили его. Он где-то водки ящик раздобыл, напился и пришел на работу, хотя сам выходной был, смена наша была. А тут начальство приехало. Мы уж Ваньку спрятали, сами стали хозяйство показывать, докладать. А он, как назло, выбрался, да и свалился прямо через порог у входа. Начальство подходит, а он пьяный лежит прямо на пристани, клиенты смотрят. Вот и уволили его. Понятно, покачал головой Геннадий. Для вида он еще немного поговорил о вреде алкоголя и, распрощавшись, двинулся дальше. Дело сделано. Не слишком много узнал, хотя ситуация облегчалась. Вздумал Иван жаловаться. В таком ракурсе событий вряд ли кто поверит, что Хари ему разбил верхом, архангел, веслом, то есть Архангел, ходотавший о продлении аренды лодки для Геннадия и Инессы. Геннадий хотел плавно удалиться в безлюдное место и там завершить новический сюжет но далеко уйти не успел. вздрогнув от резкого хлопка, он повернулся и увидел, что маленький сын азиатского гастарбайтера лопнул большой шарик, что тащил на веревке. Геннадий открыл рот, чтобы утешить мальчика, но его вдруг самого стало распирать изнутри, и он тоже лопнул подобно шарику, разве что посерьезнее бабахнув. Последнее, что он запомнил, это округлившиеся от удивления раскосые глаза ребенка, поразившегося тому, как это вдруг исчезла бабка, только что смотревшая на него. Владычица Инесса вернулась через несколько дней, ближе к вечеру и немного уставшая. Геннадий беспокоился, как она отреагирует на его второй контакт с Анабеллой, ведь от нее ничего не скроешь, но она не касалась этой темы. В свою очередь он счел за, за лучшее также ничего не говорить, а заодно и не пускать в голову никаких мыслей на этот счет, дабы не напоминать таким образом. Впрочем, Инесса сразу перешла к делу. Полюс тьмы мы посмотрели, теперь надо полюс света прочувствовать. Время ограничено. Я готов, когда скажешь. Давай прямо завтра что тянуть? Ты завтра можешь? Завтра? Завтра пятница. У меня в институте дела на весь день, их не просто отменить. Но если, конечно, постараться. Не надо, Перенесем. Даже лучше, отправимся туда в воскресенье. В храмы ведь принято по воскресеньям ходить. В храмы? А полюс света в храме? В данном случае – да. Я уж и не думал, что в нынешних храмах осталось что-то святое. Кое-где осталось, но только в очень старых. Ведь это тянется совсем с древних времен. Тогда духовные люди действительно чувствовали тонкие энергии и возводили храмы в соответствующих местах. Более того, религиозные ритуалы являлись подлинно мистическими действиями, где человек воистину соприкасался с Божественным. Но со временем суть выветрилась От ритуалов осталась только форма, которая выглядит чудно и никоим образом не вызывает к жизни тех таинств, кое несла в себе изначально. Да, суть ушла, ритуал остался, согласился Геннадий. А кроме потери связи с Божественной энергией, вокруг всего этого образовалась обширная административная система, которая использует имя Бога скорее как бренд и инструмент для обслуживания собственных интересов. Но мы, тем не менее, пойдем. Да, Для твоей калибровки мы сумеем подцепить древнюю энергию, несмотря на всех попов, прихожан и прочих Мы на службу пойдем? Нет, лучше после службы Тебе надо спокойно походить, посмотреть, открыв восприятие Отлично На машине поедем или как в прошлый раз? Хотелось бы естественным путем Но это под Владимиром О, под Владимиром Бывало там не раз В воскресенье утром туда легко доскочим, но обратно это полный финиш. Можно до ночи ехать, там вся Московская область стоит намертво. Ладно, я что-нибудь придумаю. Спасибо, значит с этим решили. А сейчас чем займемся? Сейчас? Можно кофейку сходить выпить? Сладкого что нибудь захотелось. Может ты меня в шоколадницу пригласишь? Да-да, конечно. Геннадий напрягся и стал спешно искать ключи от машины. Поехали. Впрочем, зачем ехать? Тут в центре все рядом, через улицу есть, недалеко от Бургер Кинга. По пути он рискнул все же рассказать о своем становическом опыте. Слушай, не сочти за глупость с моей стороны, но я беспокоился, как там с лодочником. С лодочника? Ну да, с тем, что не сумел договориться с Теплилом. — А, так я же велела шнырю все решить, а шнырь он такой, любое поручение исполняет, что и придраться не к чему. «Да, но я, тем не менее, хотел удостовериться. Прости уж за маловерность». «И как? Удостоверился?» «Да вот я не знаю как», – Геннадий рассказал о своем путешествии на лодочную станцию. «А ты молодец!» – улыбнулась наконец Энесса, развеяв свой серьезный настрой. «Создал астральную проекцию и все узнал в точности. Делаешь успехи, можно поздравить». «Отрадно. Но если все это правда, то с человеком как бы нехорошо получилось, работу работой — Интересно, а мы тут при чем? Как при чем? Ведь это именно из-за нас он оказался в такой ситуации? — Нет, Гена, позволь. Пусть тот факт, что он получил порожие, в какой-то степени связан с нами. Это моя управленческая ошибка, надо было сразу шныря посылать, Теплил такие задания криво выполняет. Хотя и сам Иван мог бы пойти навстречу, потратил бы полчаса-час своей никчемной, бессмысленной бестолковой жизни. Это было бы гораздо полезнее чем прийти домой и смотреть брехню и пропаганду по телевизору, что она обычно делает. К тому же лишний час ты ему оплатил бы, и он положил бы эти деньги в свой карман помимо кассы. Оплатил бы, конечно. Но все, что произошло с Иваном во второй части истории, есть последствия исключительно его действий и его образа жизни. Смотри, Шнырь поставил ему ящик элитной водки и подарил столько разнообразной рыбы, что и во всем Галилейском озере не сыщешь такого ассортимента. Чего там только не было, не каждый буржуй едал таких деликатесов. Казалось бы, сиди себе, побухивай в меру, закусывай рыбой и благодари Господа своего. Что же еще нужно простому человеку, духовным поиском необремененному? Так и нет, этот хрен насинячился до скотского состояния, поперся на работу, хотя у него выходной был, там свалился пьяный, а потом, случайно оказавшись на станции начальства, это заметило и отнюдь не безосновательно сошло за безобразие. При чем тут спрашивается мы? Кто вина в том, что его уволили? Человек отвечает за себя сам. Геннадий не мог полностью согласиться, что они тут вовсе ни при чем, но понял, что возражать бессмысленно. К счастью, в этот момент они уже по подошли к шоколаднице, и тема разговора сменилась сама собой. В дальнейшее время они провели хорошо. На обратном пути Геннадий прикупил в фирменном магазине пару бутылок дорогого вина, и они еще пообщались на кухне. Пятница и суббота тоже прошли без проблем. Разве что Аннабелла прислала сообщение на WhatsApp, интересуясь настроением у Инессы. А в субботу вечером встал вопрос, как ехать. Идею с автомобилем Геннадий отвергал, а материализовываться прямо у храма владычество Инесса считал неправильным, так как для создания подобающего настроя требовалось какое-то время приближаться к храму естественным путем. В результате Шнарю было поручено найти компромисс. На следующее утро вся оставшаяся компания теплил, Шныри, Аннабелла Появилась в квартире Геннадия без стука и без предварительных предупреждений Как только они с НС успели доесть закупленные Геннадием в Ашане шницели с пюре Он ценил такую еду по утрам, так как она не требовала забот Ставишь в СВЧ замороженный контейнер и идешь себе в душ Вышел, а у тебя уже и шницель горячий, и пюре, и красный соус, и даже хвостик брокколи Но кофе Геннадию делать пришлось уже на всех Впрочем, на пятиметровой кухне все они не помещались, поэтому пришлось перейти в проходную комнату для солидности именуемую залом. Она была держалась чуть в стороне от Геннадия, словно между ними вообще никогда ничего не было. «Ну что, пора?» – «Все готовы?» – спросил владычица Инесса, когда Геннадий вышел из ванной, почистив зубы. «Тогда, Шурик, веди». Шнырь прошел вперед и повел их за собой. Как и в прошлый раз, телепортация происходила через кухонную дверь только вышли они не из другой двери, а просто материализовались в тамбуре электрички. «Где это?» – мы? спросил Геннадий. «В электричке. К Владимиру подъезжаем». «Не рановато ты сюда зашел. Несколько остановок еще?» – сомнил Степлиев. «Ничего, тут ехать 10 минут от силы. Пойдем, пока сядем». В утренней электричке было достаточно свободных мест, и они прошли в основной вагон. Геннадий с интересом осматривался. Последний раз он ездил на электричке в студенческие годы. Жилось тогда бедно, а мотаться приходилось часто. Именно тогда он и решил, что если у него будут деньги, в электричку он никогда добровольно не сядет. От размышления об эломову отвлекли два контролера, что зашли с другого конца вагона и проверяли билеты. Геннадий задумался, билетов-то у них нет. Как же быть? Либо сейчас ИНС, а может Шнырь материализует действительные билеты, как произошло тогда с троллейбусом, либо за них придется заступаться Теплеилу. А экстраполируя его предыдущие методы решения проблем, Геннадий предполагал, что оба контролера получат по зубам, вероятнее всего, кастетом. Чтобы не проявлять своего маловерия, Геннадий молчал и ни о чем не спрашивал, хотя ему очень не хотелось бы стать участником еще одного инцидента в публичном месте. Однако вопрос решился по третьему сценарию. Контролеры преспокойно прошли мимо, словно не заметив их компанию и двинули в другой вагон. Скоро электричка прибыла на главный вокзал Владимира. Выйдя на перрон, Энесса велела Шнырю. «Шурик, беги и найди нам такси. потребуется две машины». Шныр мчался вперед. В следующий раз они встретили его на выходе из вокзала. Нашел, отрапортовал тот. «Пожалуйста, сюда». Услышав цену, которую предстояло заплатить, Геннадий поразился. Это какая-то запредельная цифра. В Москве в Шереметьево дешевле приехали. Тем не менее, будет правильно, если ты заплатишь за одну машину, – отметила владыча Инесса. мы, конечно, можем заплатить сами, никакой сложности нет, и нисколько не будем в обиде. Но правильно и платить тебе, так как, чтобы обучение сработало, важно внести личный вклад, а когда ты вкладываешь деньги, то, как мы уже обсуждали, ты вкладываешь себя, ибо потратил частичку своей жизни, чтобы эти деньги заработать. – Да, конечно, без проблем, я обе оплачу, тем более, что с помощью твоей. Я теперь стал зарабатывать намного больше. Собственно, сумма-то для меня вполне посильная. Я со своим бумажником прямо сейчас могу каждому персональному такси снять. Поедем в колонны. Геннадий похлопался по карману. Спасибо тебе еще раз. Я просто имел в виду, что цена несправедливая. Завышена сильно. Приехать в храм в Пятером на пяти таксомоторах – креативная идея, – улыбнулся ладыча ЦНС. Но не надо. Ты оплатишь ту машину, в которой поедем мы с тобой. А насчет цены… Она действительно сильно завышена, в земной логике это несправедливо. Но ты сам можешь легко уравновесить цену. — Уравновесить? Это как? — удивился Геннадий. — А так. Заплати, сколько просят. Но поскольку эта услуга не стоит таких денег, ты можешь со своей стороны добавить что-то еще. Кхм. Кажется, начинаю понимать. В смысле, отдать какую-то свою проблему, болезнь или беспокойство, или негативные эмоции. — Да, именно. Так что пока едем, подумай, что отдашь. И Идти оказалось недалеко. На парковке их ждали Форт Мандео и Хенде Солярис, со вполне жлобскими и самодовольными рожами водил в каждой. Мы с Геной и ты. Туда, скомандовал владыч сына Степлило, указав на форт. По прибытии на место Геннадий расплатился, вместе с деньгами передав и одну проблему по работе, и они вышли из машины. Вокруг был какой-то парк, местами напоминающий лес. Храма нигде не наблюдалось. — Пройти надо еще с километр, — пояснила Энесса. — Прогуляемся, настроимся на высокое. — Но будьте начеку, — обратился она ко всей компании. — Не исключено, что малосознательные силы и здесь решат чинить нам препятствия. — Что ж такое, — возмутился Геннадий, — никуда не пускают. И на полюс света, и на полюс тьмы. — Я бы сказала, пытаются не пустить. Но мы все равно проходим всюду, куда захотим ибо нет во Вселенной силы совершенней и прекрасней, чем пресветлая владычица Инесса, впервые за всю дорогу вдруг открыла рот Анабелла. Беспокоиться заранее, зря растрачивать силы, посхлопал Геннадий по плечу Теплил. Одна из добродетелей непобедимого воина – это спокойствие. Так что двигаемся вперед и наслаждаемся природой. Природа действительно была великолепна. Свежее летнее утро, чистый воздух. Солнце и зелень парка навевали умиротворение. Однако предупрежденный возможных кознях Геннадий беспрерывно сканировал окружающее пространство и встречавшихся людей, стремясь вовремя выявить угрозу. Но ничего подозрительного не замечал. Попадали семьи, гуляющие с детьми, мужички из Бадуна, куда-то спешащие толстые бабы, обычный народ, далекий от высоких материй. Впрочем, Пару раз встретились и одухотворенные, что возвращались с утренней службы с просветленными лицами, будто воистину снискали там чуток благодати. Правда, одновременно на их лицах настолько выпукло проступала беспросветная глупость, что как серьезные противники они не воспринимались. Уже была пройдена почти половина парка, когда наконец взгляд Геннадия зацепился за необычную фигуру, а внутренний голос подтвердил – это стоящий объект. Навстречу он шествовал длинноволосый седой старец в черном церковном облачении. Он не был ни брюхат, ни жопаст, а напротив был строен, высок и двигался со спокойным достоинством. В этом месте широкая пешеходная дорога разделялась на несколько, просачиваясь таким образом через заросли кустов. И старец шел именно по той дорожке, где и они. Вначале, еще загодя, он принял правее, оставляя им место. Но затем вдруг сместился на середину, практически блокировав проход. — Простите меня, люди добрые, — обратился он ко всей компании. — Я не задержу вас. Позвольте узнать, куда путь держите. — В храм, отец, — лаконично ответил владычец ЦНС, указав рукой в направлении храма, золоченные купола которого уже показались на противоположном конце парка. Помолиться решили. Да нет, скорее на экскурсию, но можно и помолиться при случае. Старец помолчал, внимательно разглядывая каждого из них, а затем снова обратился к Энессе. Видишь ли, дщерь моя, Господь наделил меня даром зрить незримое, созерцать сокрытое. И вижу я, что неспроста вы, не ради молитвы в храм Господень идете. Иной замысел у вас. Какой, не знаю я но чувствую, что богомерзок он. – Брешешь, псина! – возмутилась из задних рядов Анабелла, но легким жестом руки владычца Инесса велела ей замолчать. – Не стой у нас на пути, отец! – мягко, но требовательно обратилась она к старцу. – Ибо не открыл тебе Господь промысел свой. Идем мы по делу тайному, и да исполнится оно в срок. Старец замолчал, внимательно всматриваясь в нее. Его большие коричневые глаза сверкали, словно пронзая Инессу рентгеновским зрением. «Да ты ведьма!» – с некоторым удивлением, выдержав паузу, сказал он. И еще через паузу. И еще с большим удивлением добавил. «Да ты ведьма! Исполненная сатанинской силы. Не бывать тебе в храме!» «Позвольте, отец, не надо драматизировать!» – попробовал вмешаться Геннадий, но старец резко перебил его. А ты единственный среди них человек, и православный. Ты ведьме продался. Тебя поимеют во все дыры и заплатят, как проститутки. Устыдившись, промелькнувший в ответ мысли «хорошо, хоть заплатят», Геннадий хотел сказать что-то еще в свое оправдание, но старец снова переключился на Инессу. Я веру истинную в себе несу, православную, и не позволю демонам порочить пресветлый храм мой. Общение святых несовместимо с общением нечестивых. «Да расточится сила дьяволя от крестного знамения моего!» И он принялся осенять Энессу и остальных крестными знамениями, бормоча какую-то молитву. «Черта с два!» – опять выкрикнула Анабелла. «Не сработает твоя магия!» Владычица Энесса вновь подала ей знак рукой замолчать, а сама вежливо, но твердо сказала. «Зря стараешься, отец. Нет в словах твоих силы. Совсем никакой нет». И стоят они не больше, чем, чем кряканье утки крестьянской. Сойди с пути нашего, миром прошу тебя. Даже и не думай об этом. Любой, кто покусится на алтарь наш, растоптан будет. Это точно, согласил сладычица Несса. Приди к вам сегодня Христос, вы бы и его заново распяли. Да-да, безусловно, поддержали эту идею шныря Аннабелла. А Теплил, выдвинувшись на передний план и демонстративно натягивая на пальцы костет, предложил. А может, отец, по котелку слегка? Однако вид недоброго богатыря с костетом не только не напугал старца, но скорее ободрил его. Горделиво приосанившись, он изрек. – Не убоюсь тебя, слуга дьяволей, и смерти за веру православную не убоюсь. – Я слуга принцессы небесной, – не согласился Теплил. А ты, фарисей, восстал ты на защиту церкви, но церковь вся утратила связь с Господом, и святость ушла из нее давно. Вполне узрел я ничтожество твое, и тщету поползновений твоих. В последний раз взываю, сойди с пути нашего, а продолжишь прикословить, то во гневе праведном, да не возгнушается кулак мой, расшибить пятак твой. Угруза на насторожила Геннадия. Ну ладно, там пьяный хулиган или распоясавшийся черт, но бить врыло пожилого человека, священнослужителя, да еще и кастетом, это совсем не камельфо. Это негуманно и отвратительно. Поэтому неожиданно требовательным тоном он заявил. Вот ты ему сейчас в пятак, он скопытится, а вы потом в свое измерение уйдете, а мента, меня менты обвинят, будто я дедло пришиб. А скандал будет. У церкви сейчас административный ресурс уго-го. Они вон недвижимость даже гребут, какую захотят. Гена, пожалуй, прав, поддержала владычица Инесса. Нам, конечно, чихать на их ресурс, но, приближаясь к месту святому, подобает благоговение возжигать душе своей. А если одновременно кастетом хари крушить направо и налево, то благоговейное чувство несложно и растерять. Ну хорошо, с неохотой согласился теплею, но надо же как-то вопрос решать. Тогда давай энергетически поборемся, обратился он уже к старцу. Выйди вперед, хрыч, сразись со мной, покажи свою силу православную если есть оно у тебя, и если вообще оно существует. А я призову мою силу, силу истинную, от добра и света, от Господа нашего идущего. Взгляни в глаза мои, и зальем силу нашу друг на друга, и кто первым слетит с копыт, тот, стало бы и проиграл. Собьешь меня, и повернем мы назад. А не собьешь, войдем в храм твой, и свершим там дело свое. Не колеблясь, старец принял вызов, перекрестился и сделал шаг вперед. Геннадий машинально попятился назад. Орлиный взор старца горел огнем, а в позе и чертах лица проступала воля, суровость и неколебимость. Теплил тоже шагнул вперед. И его поза выражала решимость, правда, в остальном он не дотягивал до возвышенного образа своего оппонента. Тренировочные штаны с лампасами, серая фуфайка с капюшоном и кожаная борсетка скорее вызывали ассоциации в духе «Летел Вован на Джапаре». Они молча смотрели друг на друга, но атмосфера незримо накалялась. Геннадию показалось, что между ними возникает мощная энергетическая дуга, и он отступил назад. Из этой новой позиции лицо теплило, видеть не получалось, но зато хорошо было наблюдать за старцем. Поначалу тот стоял, будто неуязвимый воин, не сомневающийся в своей правоте. Но Скоро стало заметно, что старец все же противостоит невидимой силе, И что сила это теснит и давит его, хотя он стойко держит позицию. Еще через полминуты тень беспокойства пала на лицо старца. Вероятно, враждебная сила развернулась вовсю и начала обретать перевес. Капли пота выступили у него на лбу. Он напрягся, словно штангист, берущий рекордный вес. Мышца на скуле задрожала. В какой-то момент Геннадию показалось, что в глазах старца мелькнул испуг. Но тут опять ситуация стала меняться. Напряжение на лице православного воина рассеялось. Оно снова стало спокойным и уверенным. Дела пошли на лад. Старец, судя по всему, сумел преодолеть силу Теплила и теснил уже его самого. Искорки торжества блеснули в его глазах. Геннадий, хотя в содержательном плане был скорее согласен с Теплилом, в плане эмоциональном сочувствовал старцу, искренность и самоотверженность порыва которого вызывали уважение. Поэтому он невольно тоже ощутил радость. «Вот сейчас и реализуется истина Господня», – подумал он. «Ведь говорили же, что человек создан по образу и подобию Господа, наделен свободной волей и только сам может решать, что с ним будет. И ни у Господа, ни у дьявола нет возможности насильно навязать человеку волю свою». И правда, старец уже смотрелся победителем. Уголки его губ чуть заметно дернулись вверх, проявляя улыбку облегчения выигравшего схватку. А Теплил даже чуть сдвинул ногу, как будто собираясь отступать назад, но не отступил, сделав вид, что отбрасывает кроссовкам прилипшие листья. Старец, в свою очередь, слегка подался корпусом вперед, чтобы закрепить наступление. И в последнем рывке энергетической атаки давить тепливо. Если когда он вступал в борьбу, на его лице была написано готовность умереть, то теперь там читалось готовность победить. Однако Архангел собрался, встряхнул плечами, Откашлялся и харкнул в сторону с таким звуком, будто бы зарычал. С новой силой разгорелась невидимая энергетическая дуга. И новой волной навалилась его энергия на старца, и вновь тяжесть проступила на лице его. Уголки губ опали, довольство сменилось напряжением. Уверенность ушла, и в течение следующей пары минут ее место заняли досада, разочарование и страх проигрыша. Чем дальше, тем сильнее прописывались они на лице старца. Он все еще не слетел с копыт, но было ясно, что проиграл. Энергетическая дуга ослабла, и Геннадий решил подвинуться вперед, чтобы видеть лица обоих соперников. И как только взглянул на теплила, понял, что дело старца кончено. Теплил лишь изображал борьбу, а на самом деле не боролся, а театральничал. В действительности атаки старца не имели на него никакого влияния. Без всякой надежды старец посопротивлялся еще чуть-чуть, затем охнул, схватился за живот. Немного согнулся, лицо его скривилось в страдальческой гримасе. Геннадий подумал, что он сейчас упадет, но старец с неожиданной прытью сумел отскочить под куст и стал в спешке задирать свое церковное облачение. Раздался громкий треск, с соседнего дерева взлетели испуганные птицы. У старца случилось резкое расстройство желудка. Проще говоря, его прохватил адский понос. Повернувшись спиной к Теплилу и, соответственно, к остальной компании. Он принялся отчаянно дрестать. На всякий случай, выдержав небольшую паузу, Теплил обратился к владычице Инессе. Пожалуй, пора продолжить путь наш. Ибо не пристало принцессе Небесной стоять пред задницей рыкающей. И компания двинулась вперед, прижимаясь к противоположным кустам, чтобы до них не долетели брызги. Молодец, нашел выход, похвалил владычицы Инесса Архангела. Оказывается, твое специфическое чувство юмора иногда на пользу. — Схватил старче дристунца, погачал головой шнырь, точно сокрушающаяся бабка. — Ох, схватил! — Слаб человек, — ухмыльнулся в ответ Теплеил. — Да, слаб, — подтвердил Геннадий, ему стало очень грустно. Ведь сам он настолько слаб перед лицом этих гостей из духовного мира, что прямо-таки ничтожен. Он человек, а они не люди и могут и с ним сделать, что захотят. Не печалься, Гена, владычица Инесса мягко взяла его за руку. Ведь с каждым днем ты растешь над собой, становишься умнее и совершеннее. И способности твои растут, и по верной дороге к Господу ты идешь. Что же касается ангелов, так знай, что человек стоит выше ангелов в духовных иерархиях, ибо именно человека создал Бог по образу и подобию своему, и именно у человека высокое предназначение, ибо в задумке своей Человек есть партнер Бога. Ангелы же всего лишь его слуги. — Наверное, да. Но насколько они сильнее? — Ну, Гена, это только у африканского дикаря или у тупого прапорщика единственный критерий силы. А ты ведь интеллигент. Мало ли кто кого сильнее. Это ни о чем не говорит. Гадюка, например, сильнее Соловья, но разве она совершеннее его? — Да, согласен, — кивнул Геннадий и остановился. А как там у старца дела? Ничего страшного с ним не случится. Ну, бывает, что пронесло, но все же по человеческим меркам это краткосрочная процедура. Его же несет беспрерывно, не сбавляя интенсивности. Действительно, старец по-прежнему дристал, словно испускал из себя случайно проглоченный ураган, при этом продолжая столь раскатиться, то есть свирепо пердеть. что про себя Геннадий удивился? Как эта такая худосочная задница демонстрирует столь внушительную акустическую силу. На самом деле, гена, я серьезно говорю, вступил в разговор шнырь. Есть у людей наука избавления от шлаков. Целое направление существует. Там клизмы ставят регулярно и так далее. Потому что шлаки в человеке накапливаются, и их надо выводить. А тут бесплатный сеанс, очистится за всю жизнь единым разом. Детку удивительно повезло. «А много шлаков-то накопил, опердыш!» Скорчил удивительную рожу, удивленную рожу теплил, прислушиваясь к доносящимся реактивным раскатам. Геннадий взглянул в сторону старца. Сквозь кусты просвечивал его силуэт. Ему вдруг вспомнился один эпизод в самом начале его преподавательской работы. У них выступал какой-то профессор из духовной семинарии с ярким отчеством Ильич. Профессор этот обещал прочитать лекцию об истории религии, на которую Геннадия направили как представителя кафедры. Да он и сам рад бы был сходить, ведь так интересно узнать, как менялись религиозные воззрения человечества. Правда, выяснилось, что православный профессор видит историю религии своеобразно. От начала до конца лекции он так обидно поливал говном и гноем все другие религии и вероисповедания, будто и сам целиком состоял из этих субстанций. И даже простые фразы умудрялся завернуть в уничижительном ключе. Например, говорил: вот Бог Шива, да, помните, ребята, не в Шива, а Шива, и так далее. Разумеется, православие было единственной и абсолютно истинной верой, а кроме того, единственно правильным среди всех христианских течений. В числе прочего упомянул Алексей Ильич и левитирующих йогов и даже показал картинку. На ней несколько йогов в позе лотоса действительно парили над землей на высоте около метра. Он объяснил это явлением силы сатанинской, коей причислило все егическое направление. Этот эпизод Геннадий вспомнился потому, что, глядя на черную фигуру старца, казалось, будто тот сейчас тоже возлеветирует и оторвется от земли, но не благодаря силе сатанинской, а подобно средиземноморской медузе, благодаря идеологически нейтральной силе реактивной, и не в позе лотоса, а в позе орла. Ладно, пошли, оторвало от воспоминаний Теплиевым. Тут еще минут на десять минимум, пока все шлаки закончатся. И они двинулись по дороге к храму. Ты, Гена, наверное, меня хочешь о чем-то спросить? Зная твой дотошный подход, я даже догадываюсь о чем, сказала вдруг владычица Инесса. Спросить хочу, конечно. И сразу о нескольких вещах. Не знаю, с какой начать. Давай я начну. Я задам тебе вопрос вместо тебя, а ты на него ответишь вместо меня. Интересное предложение. А теперь вопрос, почему он меня ведьмой назвал? Геннадий задумался. Шныря Анабелла стали о чем-то шептаться, но владычица Инессо скомандовала им. Молчать, не мешать. Вопрос показался Геннадию не лишенным политических рисков. На него следовало ответить дипломатично. Кроме того, он не знал, почему старец назвал Энессу ведьмой. Но от ответа не уйти, и он сформулировал свою гипотезу. Почему ведьмой? Я, конечно, могу только предполагать, но гипотеза у меня есть. Возможно, старец этот в духовном плане действительно стяжал некоторые дары. Возможно, он обладает определенным духовным видением. Поэтому он почувствовал в тебе сверхъестественную силу. При этом, к сожалению, догматическое мышление И убожество его интеллектуального развития не позволили ему правильно понять, что он видит. И уж тем более он не способен связать свои духовные откровения с какой нибудь целостной мировоззренческую картиной. Вот поэтому и навешивает примитивные ярлыки. «Проще говоря, старец чуйку имеет, а мозгов нет», – бодро резюмировал Теплил. «А ведь ты прав, Гена», – улыбнул сладочица Инесса. «Не зря я тобой занимаюсь. Именно так дело и обстоит». И даже еще хуже. У этого старца и вправду есть зачатки духовного видения. Но несмотря на это, несмотря на свой сан, в реальности он дальше от Бога, чем многие миряне. Почему? – спросил Геннадий, чтобы опередить Инессу, если вдруг она решит этот вопрос адресовать ему. Потому что он закостенел в своем догматизме. Фактически он верует не в Бога, а в свои представления о Боге. И глубоко убежден, что его представление абсолютно истинно. Отсюда вытекает, что все, не соответствующее его представлениям, суть ложь. Естественно, и подлинный Бог, который от его представлений вполне отличается, принятым не будет. Я не случайно сказала, они бы и сегодня Иисуса распяли, сознательно или неосознанно, но старец сей совершенно не допускает, что Бог может не только быть выше и сложнее лично его представлений, но и вообще любых представлений, доступных человечеству. Иными словами, старец не верит в истинного Бога, и даже когда стоит перед его лицом, не способен его узреть, ибо руководствуется своим описанием Господа, которое примитивно и у Бога, а не реальностью, которая вот сейчас перед ним, попытался резюмировать Геннадий. Да, точно. За этими разговорами они добрались до храма. Народ уже разошелся после утренней службы, поэтому Геннадию удалось довольно свободно походить по всему собору, поставить свечки у разных образов. Он пытался настроиться на древние энергии, воспринять нечто необычное, но, как и на поле тьмы, ничего особенного не почувствовал. Разве что во время этого визита в храм никто из православных ему не нахамил. Но владычица Инесса сказала, что калибровка все равно произошла. Его подсознание здесь считало все, что нужно, и когда потребуется, это неявное знание актуализируется. И опираясь на него, Геннадий сделает верный выбор. Обратно двинулись тоже через парк. Геннадий надеялся, что они пройдут тем же путем, и он сможет посмотреть, там ли старец, если да, то в порядке ли он. Но, к сожалению, они сместились правее, и хотя тоже шли через заросли, но по соседней дорожке. Тогда Геннадий, стараясь не привлекать внимания своих спутников, все же слегка отошел в сторону и глянул на место, где они оставили старца. Но старец уже ретировался. Там была только мамаша, догоняющая двух маленьких детей. «Саша, Маша!» – орала она, – «по той дорожке не ходите! Там воняет очень! Сюда идите!» Геннадий тоже повернул назад. «Тут больше ничего не узнаешь!» Маневр, однако, не остался незамеченным. «А ты, Гена, потом проверь!» – хлопнула по плечу теплил. «Выйди в астрал, прими форму бабушки божьего одуванчика, загляни в его приход и спроси, как тут Пробздей Пердеич поживает?» Шныряна бело расхохотались вместе с теплилом. А Геннадий понял, что о его проверке лодочника духом все известно. Легка стыдясь своих тревог, он пожал плечами и сменил тему, спросив лодочницу Нессу, как она хочет возвращаться. Неужели снова через такси и электричку? Так сложно не поедем, ответила она Геннадию заодно и всем остальным. Это когда приближаешься к волшебному месту, лучше действовать не спеша, чтобы настроиться. А обратно можно отваливать и в темпе. Прямо сейчас, уточнил Шнырь. Совсем спешить тоже не обязательно. Давай выпьем кофейку в том кафе, а потом уйдем через беседку в конце парка. Кофе и Владимирская выпечка в летнем кафе оказались неплохие. Расплатился шнырь из командировочных, а минут через 40 вся компания материализовалась в беседке уже Московского парка, недалеко от отеля, где жили шнырь Анабелла и Теплиев. «Какие у нас дальнейшие планы на сегодня?» – спросил Геннадий. «А пойдем зайдем в отель», – решил владыча ЦНСа. Времени мало, надо вопросы решать. Они поднялись в ее номер, который, хотя она и жила у Геннадия, шнырь сохранил, мотивируя тем, что по условиям отеля при досрочном выезде деньги не возвращаются. В номере они расселись на кресло и диванчики вокруг журнального стола в гостиной. Теплил пододвинул к себе пепельницу, но не закурил, выжидательно глядя на владычицу Юнессу. Геннадий тоже смотрел на нее, причем с некоторым волнением, ведь раньше она обещала рассказать, как будет решаться его судьба. «Наверное, сейчас и настал этот момент». «Так, Гена», – подтвердила она, – «сейчас надо обсудить содержательные вопросы. Вот что я хочу тебе сказать. У Господа есть замысел относительно каждого человека. Соответственно, в каждом человеке есть предназначение, заложенное свыше. И это предназначение должно проявиться. Если оно проявляется, тогда человек успешен и счастлив, тогда все хорошо. <кхм> Если не проявляется, плохо». Образно выражаясь, у каждого есть свой путь. Владыча Инаса сделала паузу, чтобы достать из сумки пачку сигарет и закурить. Ее примеры последовали все остальные, затем она продолжила: Свой путь, разумеется, не один. Проявить предназначение можно многими, уж как минимум, несколькими путями. Но в современном мире человек, повинуясь социальным условностям и стремясь самоутвердиться в обществе по принятому шаблону, Очень часто идет вообще в другую сторону, чужим путем На таком пути счастья не снискать. И со временем возникает кризис. Жизнь утрачивает смысл и очарование, а бросить то, над чем работал столько лет, сложно. И драйва уже нет. Да, понимаю, это как если человек стал адвокатом, а был признан стать музыкантом. У него много денег, но жизнь его не радует, уточнил Геннадий. Да, в этом направлении. Такая история, правда, не про тебя, у тебя более-менее гармоничный путь, ты занимаешься делом, близком душе твоей, но изменения все равно возможны. Ибо я знаю путь, на котором ты реализуешься лучше и ярче, достигнешь большего, чем если продолжишь идти как сейчас. И, кстати, станешь куда более успешным, в том числе и с твоей собственной точки зрения. Это очень интересно, и что же мне делать? Ты должен стать одним из авторов нового Священного писания. Это почетная и сложная задача. Ты человек созидающий, ты умеешь создавать новое. Не всякому дан такой талант, большинство умеет лишь упорядочивать уже существующее. Новое Писание звучит вдохновляюще, хотя, признаться, не уверен, что сейчас у меня есть что сказать, если уж честно отвечать. Здесь ты не беспокойся, в нужный момент я вдохновлю тебя. Ты будешь получать откровения свыше, осознавать их и качественно излагать инкорпорируя в современный тебе исторический контекст. Будешь писать статьи, книги. И тут важно отметить – новое писание не будет единой книгой, как раньше. Сегодня актуальна кустовая система, то есть не ствол, от которого отходят ветви, а множество ветвей в одном месте, казалось бы, не связанных непосредственно между собой, но тем не менее образующих целое. То есть я как бы буду создавать одну из ветвей этого куста? Типа того. Что ж, это облегчает задачу. Облегчает, но она все равно остается непростой. Чтобы выполнить эту работу, требуется несколько составляющих. Прочная, можно даже сказать, интимная связь с Богом, широкий кругозор, хорошее образование, развитый интеллект, практические навыки писателя. По отдельности эти качества встречаются не так уж, чтобы совсем редко, кроме первого, но все вместе – редко, и все они есть у тебя. Поэтому твоя позиция в значительной мере уникальна, а значит сильна. Хотя, конечно, чтобы ее удерживать, тебе всю жизнь придется познавать мир и людей, и развиваться самому. Для тебя это несложно, так как ты и так этим занимаешься с юношеского возраста. Познавать и развиваться мне действительно несложно, подумал Геннадий. Я к этому привык. А вот насчет связи с Богом. В момент своего кризиса, когда мне казалось, будто жизнь не работает, Я даже усомнился в Боге, пусть не в его существовании, но в том, что он готов мне помочь. Я скорее воспринимал его как нечто отделенное от меня и от мира. Хотя все же верил, раз написал обращение к нему. А сейчас? Да, сейчас ситуация другая, пожалуй, я действительно чувствую связь. Причем, что интересно, когда и нас рядом, на размышление о связи времени не остается, а вот когда она уезжает… Тогда да, тогда я понимаю, что действительно многое изменилось. Исчезло ощущение, что я одинок в мире. Напротив, кажется, что кто-то стоит за мной, и этот кто-то добрый, любящий и могучий. Я чувствую незримую поддержку, <coughs> и чувствую, что бытие мое стало осмысленным, и у меня есть миссия. И миссия эта мне по душе. И от того мне легко, и кажется, что я люблю Бога и этот мир. И в то же время есть готовность к смирению, ибо даже если что-то идет и не так, как хотелось бы, все равно в моей жизни есть сокрытая цель, и я должен пройти свой путь, даже если не могу понять, почему он таков, ибо этот путь освещен высоким светом. Мыслишь ты в верном направлении, подтвердил владыч Инесса. А раньше ты еще упоминала Лондон, это до сих пор актуально? Да, безусловно. Тебе надо уйти с преподавательской работы. Пока поработаешь консультантом, а там оформят документы и ломанешь. Я тебя пристрою в один перспективный журнал. Будешь писать статьи и вести рубрику на сайте, зарабатывать себе имя. Там платят, правда, обычную, хотя и английскую зарплату. Но способ хорошего приработка ты уже нашел сам. Ты консультируешь бизнесменов, как психолог и маг. И ты уже почувствовал свою силу. Я помогу тебе выйти на контакт с правильными людьми. И это даст приличные деньги, которые понадобятся, так как в Лондоне жить дорого весьма. Инади задумался. Спасибо, сказал он наконец. Это очень хорошее предложение. Совсем не то, что мне делали духи в пятом фалане. При этих словах шныря на бело рассмеялись. Но ты знаешь, меня смущает одно. Знаю, скажи сам, что тебя смущает. Оставить преподавание. Как же я могу? Я посвятил этой работе всю жизнь. «Мне кажется, это невозможно». «Да, я понимаю, это проблемный вопрос для тебя. Хотя, конечно, фраза «посвятил всю жизнь грешит излишним пафосом», да и прожил-то еще не так много. Но в действительности ты с головой погружен в научную и преподавательскую работу. И когда я предлагаю тебе другой вариант, тебе кажется, что ты должен отказаться от себя». «Да-да, вот именно так». «В действительности, я предлагаю тебе обрести себя». Один из продвинутых людей вашей эпохи сказал, то, что гусеница называет концом света, учитель называет бабочкой. Улавливаешь? Улавливаю. Но все равно боязно весьма. А можно меня там пристроить, в какой-нибудь университет? Теоретически можно. Но чтобы утвердиться и закрепиться в западном университете, от тебя потребуется слишком много сил. И это отвлечет тебя от основной цели. Так что сейчас не надо. Если захочешь... Можешь вернуться к преподаванию ближе к пенсии, когда заработаешь себе имя. Ну что ж, как я понимаю, особого выбора у меня нет. Выбор у тебя есть, вдруг вмешалась Анабелла, но владычица Инесса знает, какой из выборов является для тебя наилучшим, а ты на сознательном уровне еще не, не можешь этого понять. Наверное, согласился Геннадий. И дело не только в понять. Рез резкое изменение всегда выглядит пугающе. На него нужно решиться. Я бы тут да, даже не с гусеницей сравнил, а с цыпленком из мультфильма, который вылупился, огляделся, ему не понравилось, и он попробовал залупиться обратно, закрыться в яйце. Но яйцо обратно не склеишь. Залупаться не надо, улыбнул сладычица Инесса. Вот чертяка залупнулся, теперь рыло свое лечит в госпитале подземелья. Рожа теплила, растянулась в самодовольной улыбки, а Геннадий вопросительно посмотрел на Инесса. «Не пугайся, это шутка. Я понимаю, что тебя страшат изменения, но без этого нет жизни, нет развития». «Да что тут беспокоиться?» – воскликнул Шнырь. «Ты ведом принце... принцессы небесной. Я уже говорил, если Бог с нами, то кто против нас?» «И то верно», – согласил сладочица Энесса. «Ведь я тебе обещаю, что выбор сей правильный. Я даю тебе слово. Как говорят у вас, у русских, слово не воробей, не вырубишь топором». А уж слово «лунной богини» весит много и стоит миллионов других обещаний. Да-да, прости опять за маловерность. Я согласен, конечно. Правда, в Лондоне я никого не знаю. Ничего, мы познакомим. Кто там для начала будет полезен, обратился Инесса к Шнырю. Для начала, ну, хотя бы вот эти два товарища. Первый – Давид Ааронович Бранштейн, физик, профессор. Живет там уже больше десяти лет, получил гражданство. Он научит тебя всем бытовым нюансам английской жизни. Вообще классный мужик, хотя Кириала преизрядная. Спасибо. Хорошо, что он из университетских кругов. С классово-близким общаться всегда проще. Еще один, продолжил Шныр. Этот уже не близкий, но очень полезный. И он назвал одну весьма известную в прошлом фамилию. Этот, изумился Геннадий. Так это же знаменитый православный патриот, государственник. И он с вами. — Своей характеристике верно только одно слово — «знаменитый», — возразил Шныри. — Все остальное неправильно. Этот товарищ, случайно оказавшись в нужной обойме, был назначен министром. В работе своей ни черта не понимал, но в статусе правильного человека просидел на должности довольно долго. Головожопствовал там до тех пор, пока не сняли его покровителя. Потом он успел свалить за границу, и этому жутко рад. А после него уже перестало начаться выпускать так легко. Государственник же он только в том плане, что считает, будто государство должно принимать все решения и распоряжаться всеми деньгами, ибо при, при такой схеме их очень удобно воровать на часть. Используя различные схемы, он украл и вывел из России миллионы. Он долларовый мультимиллионер. Это бабло он теперь вкладывает в реальный сектор западной экономики, и ему нужны помощники, в том числе и твоего профиля. Понятно, приободрился Геннадий. В таком ракурсе картинка выглядит веселее. И еще, вставила она Белла, тебе английский надо подтянуть. Да у меня вроде и так приличный разговорный уровень, возразил Геннадий. А тебе нужен не приличный разговорный, а как у англичанина, и устный, и письменный. Для этого хорошо любовницу местную завести. Мы тем поможем найти подходящую, чтобы проблем с ней не было. Мы проследим тоже. Ну, с этим подожди пока, сныла владычица Инесса. Сначала надо решить все вопросы первого этапа. Обустроиться, закрепиться. А любовница уже на следующем, когда я уеду. <как> Геннадий кивнул. Так что, спросила Инесса, мы договорились? Да, благодарю за предложение. Я согласен. Вот и хорошо. Тогда можно закругляться. Но прежде сообщу тебе предпоследнюю истину. Это двенадцатая истина. Телеологическая. О, термины начались. Терминологии мы стараемся избегать и выражаться попроще. Но в этой истине речь идет о стремлении к высокому, а тут обыденный язык слабоват, ибо обыденное к высокому не стремится. Предполагаю, что речь пойдет об устремленности к Богу или какой-нибудь стратегической цели бытия. В определенном смысле, смотри, мы только что говорили об общественном предназначении человека, которое у каждого свое. Но на то же самое можно посмотреть и более глобально. Помнишь четвертую истину? Насчет того, что я един с Богом – да. А это значит, что внутри тебя есть частичка Бога – Божественная сущность. И двенадцатая истина как раз об этом. Она звучит так. Цель твоей жизни в том, чтобы максимально реализовать Божественную сущность внутри тебя. А каким именно путем? Пути могут быть разные. Истины первого уровня носят максимально общий характер, задают направление. Божественная сущность реализуется тогда, когда ты постоянно развиваешься и становишься лучше. Божественная, всеобъемлюще, И чем выше ты поднимаешься по лестнице собственной эволюции, тем шире ты охватываешь мир своим сознанием. Бог совершенен. И чем совершеннее становишься ты, тем ближе ты к Нему. Да, это истинно мне понятно. И так всю свою жизнь старался самосовершенствоваться. По крайней мере, мне так самому кажется. Ты молодец на самом деле. Ты не тратишь время на бесплотные развлечения и постоянно занят делом. А вот ты сказала истины первого уровня, а каковы истины других уровней? Их много, но на этом этапе мы с тобой рассматриваем только базовую аксиоматику. И все же очень интересно узнать. Придет время – узнаешь. Главное – не останавливайся в своем развитии. Ну уж это я постараюсь. На том содержательная часть беседы закончилась. Кратко согласовав планы на ближайшее время и осуд... обсудив свои практические шаги, Геннадий распрощался. Вызвав Яндекс Такси, он быстро добрался домой, а там взял машину и поехал в Ашан. Следующие две недели Геннадий посвятил увольнению всех трех вузов, где преподавал. С одной стороны, это было проще, так как уже начался июль, и учебные дела либо завершились, либо подходили к своему завершению. А с другой стороны, Как раз по основному месту работы возникли затруднения. С руководством кафедры он договорился. Честно рассказал, что пригласили на работу за границу, и они отнеслись с пониманием, хотя и сожалели о его уходе. Но требовалась еще подпись декана, для которой, в свою очередь, была необходима виза заместителя декана по учебной работе. И вот тот как раз уперся, категорически не хотел согласовывать увольнение Геннадия, мотивируя тем, что летом найти замену преподавателю сложно, и тот должен поработать хотя бы месяц-два после начала осеннего семестра. Конечно, формальных прав не отпускать сотрудника он не имел, но наезжал нагло и самоуверенно, категорически отказываясь визировать бумаги. В конце второй недели Геннадий предпринимал уже третью попытку. Он стоял перед зеркалом в мужском туалете и поправлял красивый галстук, с сожалением констатируя, что подавить волнение перед разговором не удается. «Тогда хотя бы надо максимально скрыть его», – решил он. Однако старался зря. Заместителя декана в кабинете не оказалось. «Ирина Павловна», – обратился он к другой сотруднице, – «А Сергей Игоревич скоро будет?» «Ой, Геннадий, неизвестно скоро ли. Склифосовского Клифосовского? Какой ужас! А что случилось?» «Собака покусалась сильно. Шел вечером из гаража, а она набросилась». «Безобразие!» – возмутился Геннадий. «Навели собак бродячих, по Москве не пройдешь». Да там вроде и не бродячая была. Говорят, Миттельшнауцер какой-то. Видимо, от хозяина отбился, потерялся и через это осатанил. О, страшная история. И в каком состоянии Сергей Игоревич сильно пострадал? Пострадал сильно. По всему телу швы наложили. Полосатый теперь. Но для жизни не опасно, сказали. Сочувствую. А я хотел у нее бумажки на увольнение подписать. Это мне к кому? А как раз ко мне. Я официально его. Давайте ваши бумаги. Они поговорили еще минут 10 о причинах увольнения, о сложностях современной жизни и прочем. В целом, для Геннадия задача была выполнена. Однако на обратном пути он все время думал об этом странном совпадении. Почему Сергея Игоревича искусала собака? Да не просто собака, а метод Нет ли тут опять какой-то мистической связи? Впрочем, долго размышлять об этом не было времени. Параллельно приходилось готовить документы для оформления разрешения на работу в Великобритании. На это само по себе работа и большая. Но про себя Геннадий отметил, что надо обязательно прояснить этот момент владычица Инесса при встрече. Как только она вернулась из очередного отъезда, то сразу спросила: Ну, докладывай, как у тебя дела продвигаются. Решил вопрос с увольнением. Для новой работы документы все заполнил, проблем не было. Да, все решил. Только вчера передал Шнырю полный комплект документов на рабочую визу. Все выверили. Вроде все правильно, как требует. А с увольнением были некоторые проблемы, но они решились сами. Ну и отлично. Но хотел уточнить. Там замдекана палки в колеса вставлял. Не хотел визировать заявление. Но он вдруг в больницу попал. Пес какой-то покусал, здорово. Без него же мне сразу все подписали. Все по плану, что тут уточнять. Тут, понимаешь, это… Я извиняюсь, но позволь спросить, не связаны ли вдруг неприятности замдекана с тем псом, что ты тогда материализовала? Ты его демоном, кажется, назвала? Или даже с тобой? Почему же вдруг? Разве в священном писании не говорится «и положу врагов твоих у ног твоих»? Говорится. То есть это демон, что ли, был? Он самый. Ему намекнули, не худо было бы тебе помочь. «Благодарю», – автоматически ответил Геннадий, а владыча продолжила. «Демона я решил оставить тебе во вспоможение, чтобы у тебя был какой-никакой защитник, когда я отбуду. В случае опасности призовешь его, он поможет. Если одиноко будет, тоже можешь призвать пообщаться». «Спасибо», – снова поблагодарил Геннадий. «А как мне с ним взаимодействовать? Помню, не очень-то он меня слушался». «Будет слушаться, не беспокойся. Демон, ко мне!» В соседней комнате послышался прыжок на пол, затем цокот от по полу, и вот уже к ним ворвался черный металшнауцер. Радостно виляя хвостом, он бросился к владычице Инессе, всячески выражая свой восторг и облизывая ей руки. Она склонилась к псу, развернула его к Геннадию и строгим тоном сказала. «Внимай мне, демон, все, есть хозяин твой земной, в котором мое благоволение, его слушай». Гав восторженно гавнул демон. А теперь можете поприветствовать друг друга. Геннадий присел на корточки, и в ту же секунду едва не было прокинут. Наскочивший с разбегу демон, плюхнулся лапами ему на плечи и стал размашисто лизать в лицо. Ладно, хватит, хватит, отставить, пытался отбиться Геннадий, но пес не ослаблял натиска, активно выражая свою радость. Наконец Геннадий догадался командовать, Сидеть, и пес послушно уселся рядом, продолжая мести по полу хвостом. «Молодец!» – похвалил владычица Инесса. «Дальше все несложно. Материальное измерение. Вызываешь его командой «Демон ко мне». Отправляешь обратно командой «Демон на место». Другие команды, как с обычной собакой. Но в целом, как я догадываюсь, собака – это необычная. Да, необычная. Правильно сказать, это энергетическая сущность в форме собаки, которую я материализовал для тебя. В будущем ты и сам научишься таких создавать, если захочешь. А, да, важный момент еще. Демон может действовать не только в материальной сфере, но и в тонкой. То есть не проявляясь на материальном плане. А что он может делать там? Делать он мало что может. Собака не самое умное существо. Так или иначе, все сводится к защите тебя от недоброжелателей. Да, я думал, собаки умные. Все относительно. По сравнению с белкой, собака умная. А по сравнению с черепахой, так и вовсе гениальна. Но в целом, не особо. Поэтому сложных заданий ему не давай. А какие давать? Можешь пример привести? Могу. Например, ты сидишь на переговорах и чувствуешь, что противная сторона теснит и давит тебя, и сам ты ее не одолеешь. Призови демона, скажи, демон, явись ко мне незримо, помоги справиться. И он придет на тонком плане и поможет тебе. Или второй вариант, идешь ты где-нибудь мимо гаражей, и на тебя напала стая бродячих собак. Просто скажи, демон, ко мне. И он тут же явится в материальном обличии и защитит. Он один справится со всей стаей. Он и несколько стай элементарно разделает. Это ему как два пальца об асфальт. В нем же магическая сила, а не биологическая. А как мне его благодарить? Благодарить вполне по-земному, угостить чем-нибудь. Помню, Ролтон с аппетитом кушал. Он практически все жрет. За хорошую работу не скупить хорошим мясом угостить. Готовить не надо, он сырое любит. Но все время так не корми, пусть чувствует праздник. В обычное время может с его стола остатки давать, это большая честь для него – делить с тобой трапезу. А как часто? Иногда. Раза два-три в месяц общайтесь, чтобы друг друга не забывать. Если хочешь, можно чаще. Но только в публичных местах с ним не появляйся, чтобы если вдруг он загрызет кого-то, на тебя не подумали. А он и насмерть загрызть может Вообще это не планируется, но всякое бывает. Сущность у него энергетическая, мозги-то собачьи. Но убийство – тяжкий грех. Грех – понятие относительное. Я знаю, что уровень твоего развития, как интеллекта, так и духа, практически всегда позволит тебе найти другой, более цивилизованный способ решения проблем. Но не беспокойся, если ты убьешь кого-то случайно, этот грех я тебе отпущу. Более того, если ты осознанно пойдешь на убийство, то и тогда отпущу. Не будет вины на тебе. Ты уже прощен. Авансом. И навсегда. Помни восьмую истину. Спасибо. Отрадно осознавать, что ты прощен отныне и навсегда. Сразу как гора с плеч. Щедры дары Бога истинного. Ну да ладно. Геннадий не считал, что ему нужен охранник, тем более в форме собаки, но в реальности он воспользовался помощью демона уже через несколько дней. Ближе к вечеру он шел через парк и вдруг увидел ужасную картину – огромный пес судя по всему, ирландский волкодав, гнался за полосатой кошкой, а его хозяин, жлобское мурло, подобное Геннадию, недавно видел в черном джипе с федеральными номерами, с ухмылкой наблюдал за неравной схваткой. Требовалось срочно вмешаться, и обещанная лунной богиней помощь демона пришлась бы в самый раз. «Демон, спаси кошку, быстро!» – мысленно скомандовал Геннадий. Но секунды тянулись, а собака не появлялась. «В чем дело?» – испугался он. «Не работает», но тут же сообразил. Я же не дал инициализирующую команду ко мне. «Демон, сука, ко мне! Паси кошку, быстро!» Беззвучно заорал Геннадий, видя, что время которого и так было мало, почти упущено. Дистанция между проклятым волкодавом и кошкой стремительно сокращалась, и он вот-вот должен был ее загрызть. Откуда появился демон, Геннадий не разобрал. Может, выскочил из кустов рядом с ним. Больше бросились в глаза клубы пыли из-под лап демона в стремительном ускорении, проскальзывающих по сухой земле, несмотря на когти. Кошка была уже почти в пасте волкодава. Можно ли было что-то сделать? Демон двигался к цели кратчайшей траектории. Его не смутили кусты поперек. Подобно снаряду он прошил их и вылетев с противоположной стороны со шлейфом листьев и веток. Спеет ли? Похоже, нет, подумал Геннадий, но ошибся. И правда, судьба кошки казалась решена. Демон не успевал занять позицию перед волкодавом и навязать тому схватку. Но магический пес принял решение пойти на таран. На огромной скорости, чуть подпрыгнув, он врезался волкодаву в область плеча. Тот, словно от удара тяжелого автомобиля, отлетел в сторону и динамично закувыркался по траве, нелепо раскидывая свои длинные лапы. В свою очередь, демон отлетел в другую сторону и тоже упал, несколько раз перевернувшись. После этого он вскочил и рванул дальше вперед, исчезнув из виду. В отличие от него волкодав не смог подняться и только паскудно визжал, растянувшись в странной позе. На жлобской морде его хозяина радостное предвкушение кровавой расправы сменилось гримасой растерянности. «Адский сотуна! восторженно прокомментировал атаку демона, проходивший мимо подросток, также обрадованный спасению кошки. А Геннадий решил, что сегодня же купит как минимум килограмм парного мяса и вечером порадует отважного защитника.